ЗИМНИЙ ОТПУСК Еду в город. Могилы обернулись припорошенным ветром и теперь мягко закручиваются на другой стороне дороги. Но бояться нечего. Обычный в Монтане зимний день проходит мимо кладбища, на котором нет сейчас других знаков припинания, кроме торчащих из снега пластмассовых цветов. Современное кладбище без крестов и надгробий Спроектировано грамотно, как холодильник Со вкопанными в землю железными колышками О том, что это кладбище, напоминает лишь пластмассовые цветы И запорошенный ветер Что дует с могил и ластится к дороге Спустившись с гор, ветер помогает могилам оторваться от якорей серьезности Еду мимо И чудится мне, что могилы почти шалят. Они рады оторваться от швартовов, портов приписки, морских графиков и груза молчания. В этот зимний день могилы свободные и счастливы.